Глава двадцать седьмая. Я люблю ждать тебя. но спрашивай, раз много», — сказал Танмай, и Нея расслышала, что он улыбается. Пододвинула листочек со списком вопросов и начала с первого. А, «Я бы хотела узнать, какое... Э, есть ли у меня предназначение?» «Ничего не слышно, Нея, говори громче», — скомандовала Надежда. Заставляя свой тихий голос звучать сильнее, Нея отчеканила. «Какое у меня предназначение? Чего от меня хочет Бог? Вы пришли с высших планет. Бог хочет от вас чистой любви, чистой преданности», сказал монотонно старичок, будто зачитывал рецепт. У Неи сердце ёкнуло и заколотилось. Она взялась записывать, но спохватилась, что времени остается мало. Проверила, работает ли диктофон, и вернулась к листочку с вопросами. «А какие у меня обязательства перед окружающими?» «Вам нужно любить людей и говорить с людьми о Боге». «Поняла. А что с личной жизнью? У меня нет детей? Нет семьи?» «Нет? Не замужем?» — удивился Танмай. «Нет». Нею пронзила изнутри холодом и побуждением встать и уйти в лес. «Хм... Сейчас хороший человек не придет», — начал астролог. «Если от мужчин будут предложения, лучше не соглашаться, пока идет Садесатти. Но по судьбе у вас хороший муж, высокий и умный, красивый будет» когда он кушает вот так скрючивается помолчав добавил астролог будто смотрел на кого то вживую вам не нужно сейчас об этом думать читайте мантры а мне потом не будет поздно заводить детей ну а что делать если сейчас выйдете замуж вскоре муж уйдет а если детей родители они болеть будут «Много проблем получите. Жизнь не будет счастливой». «А как мне успокоить своих родителей?» «Мы дадим мантру. Повторяйте каждый день. Они успокоятся». «А мне нужно что-то делать, чтобы встретить этого человека. Как я его узнаю?» «Ничего не нужно делать. Не думайте об этом. Сам придет», — заговорил скороговоркой астролог. «Повторяйте мантры, слушайте лекции, в своё время всё поймёте. Как у вас со здоровьем?» «Ну, особых проблем нет. Иногда голова болит, спина немного. В правом боку, где печень боли бывает. Но всё это не сильно беспокоит». «Мы дадим вам ещё одну мантру. Повторяйте один круг каждый день. Это поможет со здоровьем». — Поняла. У меня еще вопрос по духовной практике. Я читала мантру Кришни, но не так давно посмотрела фильм про Шиву и почувствовала с ним связь. Мне благоприятно поклоняться Шиве. — Да, почему нет? Мы можем подготовить вам янтру и кавачу. Ваша практика станет лучше. — У меня есть кавача Ханумана. Нужна еще кавача Шивы? «Кавача Ханумана — это хорошо для Сады Сатти. Но если вы хотите понять Господа Шиву, нужна его кавача. а «Поняла. Я думаю переехать в Индию. Подскажите, это благоприятно для меня?» М -м, «Не думаю, что сейчас получится переехать. Приезжайте пока на парикраму». «Поняла. Подскажите, я все время борюсь с собой». Что мне следует принять в себе, а что переделывать? Как правильно работать с гневом? Повторяйте мантры, которые дадим, и ум будет успокаиваться. Ненужные качества уходить. Гнев под контролем будет. В практике будете прогрессировать. Ага, поняла. У меня еще есть вопросы, но сейчас трудно сформулировать. Позже можешь написать? Вмешался Танмай. «Про детей спроси! Спроси про детей!» — сполошилась Надежда. но «Ну, я так поняла, они будут, когда своего человека встречу?» «Ну ты спроси! А у меня будут дети?» «Будут! Сколько?» — спросила Надежда. «Э, «Сколько?» — повторила Нея. «Много! Сколько захотите!» «Спроси, как ковачу забрать!» — не унималась Надежда. Остальные ее не слышали. «А как мне забрать Янтру и Кавачу?» «По почте можем отправить», — ответил Танмай. «В ближайшие дни сделаем. Надежда отправит. Напиши мне в WhatsApp. У Надежды номер есть. Я сообщу тебе, когда сделаем». а «Поняла. Спасибо. Большое вам спасибо». С улыбкой прощалась Нея. За окном сверкало солнце. Яркие лучи пронзали комнату. Нея выключила диктофон. Долго смотрела на линию горизонта, продолжала улыбаться и слегка утомлённая сиянием записала в тетрадке. «Я люблю ждать тебя, потому что ты приходишь».